По городам союза, Россия все, и коммуна, и волки, и давка столиц, и пустырная ширь, Стоводная удаль безудержной Волги, Обдорская тень и сиянье кашир. Лед за пристанью, за ближний, Оковала волга это красный, это нижний. Это зимний Новгород. По первой реке в российском старечье Скользим цепенеем, зацапанный ветром. А за Волжским доисторичьем да кресты до да тресты до да разные центра. Сумятица торга кипит и клокочет, Клочки разговоров и дымные клочья. А к ночи не бросится говор, Не скрипнут полозья Столетняя зелень зигзагов Кремля, Да под луной, разметавшей волосья, Замерзающая земля. Огромная площадь, Прорезав в кривь ее, Неслышную поступь дикарских лап Сквозь северную скифию Я направляю в местный вап. За версты, за сотни, за тысячи, за массу За это время заедешь мчась. А мы ползли, ползли к Арзамасу Со скоростью верст четырнадцать в час. Напротив сели два мужчины, Красные бороды, серые рожи. Презрительно буркнул торговый мужчина. «Сережий!» Один из Сережей полез в карман, достал пироги, запахнул одежду и всю дорогу жевал корма, ленивые фразы цедя промежду. «Конечно, и к Петрову, и в Покров, за то и за это, пожалуй, те процент». А толку нет. Не дорога, а кровь. С телегой тони, как ведро в колодце. На что мой конь крепыш? а же он сломал по яме ногу. Раз ты, правительство, ты должен чинить на всех дорогах мосты. Тогда на него второй из сереж прищурил глаз в морщины оправленный. Налог-то ругашь, а пирог-то жрешь. И первый Сережа ответил, правильно. Получше двадцатого что толковать? Не голодаем, едим пироги. Мука, дай бог, хороша такова. Но что насчет лошажьей ноги Взыскали процент, а мост не проложить. Боючит езда дребезжанием звонким. Сквозь дрему все время про мост и про лошадь до станции с названием «Земенки». На каждом доме советский вензель зовет, сияет, режет глаза, а под вензелями в старенькой пензе Старушьим шепотом дышит базар. Перед ныпачкой баба седа, оторговывает копеек тридцать. Купите платочек, у нас завсегда Заказывала сама царица. Морозным днем отмелькала Самара, За ней начались азиаты. Верблюдина сена провозит, Замаран в упряжку лошажью взятый Университет горделивость Казани, и стены его и доныне хранят любовнейшее воспоминание о великом своем гражданине. Далеко за годы мысли котя, за лекции университета, он думал про битвы. И красный октябрь, идя по лестнице этой. Смотрю в затихший и замерший зал. Здесь каждые десять наста Его повадкой щурят глаза, И так же, как он, скуластый. И смерти коснуться его не посметь, Стоит у грядущего в смете Внимают юноши с про смерть, А сердцем слышат бессмертие. Вчерашний день убог и низмен, Старья премного осталось, Но сердце класса горит в коммунизме, И класса грудь не разбить о старость.